И вдруг как закричит, ай-яй-яй, и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она ж -ж живая». «Кто живая?» «Шля-шля-шляпа». «Что ты? Разве шляпы бывают живые?» П «Посмотри сам». Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит, ай, и прыг на диван. Вовка за ним». Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай, ой!» — закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я у-у-ха-ха хожу», — говорит Вовка. «Куда? Пойду к себе домой». «Почему? Шляпы бо боюсь. Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила. А может быть, её кто-нибудь за верёвочку дёргает?» «Ну, пойди посмотри. Пойдём вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я её кочергой тресну. А стой, я тоже кочергу возьму. Да у нас другой кочерги нет. Ну, я возьму лыжную палку».